Глава двадцать ЕВА. В а. последний момент позвонил ее отец, и Маша спокойно вышла из комнаты. Зная, как Сергей Михайлович любит болтать с дочкой, я прикинул, что полчаса у нас точно есть. Это подтвердила Маша, заглянув в комнату и прошептав, что папа зашел издалека. Я попросил ее не торопиться. «Ну, дорогая, давай рассказывай, что это за штука и почему она тебе так была нужна», — обратился я к Лори. Она появилась в рабочем сером комбинезоне, испачканном в машинном масле. На глазах — защитные очки, в руке — гаечный ключ. «Я пока не уверена, но мне хотелось бы занять это тело», — улыбаясь, она погладила корпус. «Положи руку на любое место». Долго не думая, я коснулся груди. Мне чего то показалось, что она будет твердая, а нет, довольно мягкая, упругая. Но лучше не отвлекаться. — Ага. — Лора проанализировала куклу. — Сплавы неземного происхождения. Ага. Работает на кристаллах. Хм. Дорогое удовольствие. Это машина для убийств. Клинки в запястьях, два кнута, еще клинки. Да сколько же у нее клинков? О, боже, даже там есть клинки. «Ты мне скажи, как ты хочешь в нее вселиться?» — не выдержал я. «Мне ее сделать своим питомцем, как с болванчиком?» «Хм, дай подумать». Она села по-турецки и подставила руку под подбородок. «Можем залить в нее твою кровь, как хозяина. Тогда у меня будет доступ к телу без каких-либо загвоздок. Тут да, как с болванчиком. Только разница в том, что она не будет твоим питомцем». а моим сосудам, Но никто другой уже не сможет пользоваться ею. Звучало все довольно просто. Видишь эти отсеки на руках и ногах? Такой же есть и в корпусе. Туда помещаются кристаллы для функционирования тела. Энергия расходуется просто колоссальная. Но это еще не все, — подметил я. Верно. Можно вместо кристаллов поместить деталь нашего маленького друга. и тогда эта кукла напрямую будет черпать энергию из тебя, а? Круто! — Не то слово, — хмыкнул я. Но я пока не понимаю, разве ты не можешь просто вселиться в эту штуку? — А с чего это я должна вселяться в какую-то непонятную хрень? — возмутилась Лора. — Дорогуша, я вообще-то у тебя в голове, и могу контактировать только с тем, что принадлежит тебе, например, с ним. И ткнула пальцем в болванчика. который начал прыгать, пытаясь ухватить призрачную руку. «Ладно, но что мы скажем Маше, когда ты начнешь щеголять в этом?» — сказал я, ущипнув куклу за сосок. «Да, какой-то извращенец сделал роботу соски. Хорошо, что они были скрыты под еще одним слоем материалов». «Эй, аккуратней!» — она шлепнула меня по руке. «Так, и к тому же есть небольшие ограничения». — Ограничения. Обожаю. Собственно, как всегда. — Пока я буду в кукле, я не смогу заниматься остальным. Никакого анализа, никакой помощи, — сказала Лора. — Ты будешь слышать меня у себя в голове, но ничего больше. — А если через болванчика? — Смогу выводить картинки, делать небольшие планы, но никаких действий с твоим телом. — Апгрейд? — Хм. Тебе прошлого раза мало было?» Немного смутившись, спросила она. «Ты поставила фильтр, а я на подхвате. Перед новой модификацией проверим энергию еще раз и все», — подбодрил я ее. «Просто надо накопить нужное количество». «Ладно, копим на апгрейд. Но пока я просто хочу попробовать, каково это иметь тело». Она еще раз окинула куклу взглядом. «Грудь задницы, конечно, не настолько хороши, как у меня, но сойдет. На безрыбье, как говорится...» «Ты еще и нос воротишь, улыбнулся я, на что получил незамедлительное фи. «Говори, что делать?» «Надо твое ДНК. Я сама первый раз такое вижу, но, судя по настройкам, это новая модель». «Нужна кровь?» «Че, дурак?» — хлопнула она себе полбу. «Достаточно твоей слюны. Всему тебя учить надо». «И куда мне плюнуть?» Никаких отверстий, предназначенных для этого, я не увидел. «Отодвини кран на лице». Я взялся за голову робота. Гладкое матовое стекло с приятным звуком приподнялось. Внутри была небольшая пластина. «Доставай эту деталь», — подсказала Лора. «Теперь плюнь». Плюнув внутрь от души, я закрыл лицо. «Что-то я не вижу особых изменений». Кукла не подавала признаков жизни, да и Лора не суетилась. «Ну, так ты забыл, что надо делать дальше?» — удивилась она. «Энергию прогони через нее. Кстати, это Ева». Сконцентрировавшись, я отправил несколько импульсов, активируя внутреннюю систему куклы. Оказалось, что защитный экран на месте лица служит как монитор. Он мелькнул, словно старый ламповый телевизор, И через некоторое время по нему забегали помехи, как на Мертвом канале. Фу! Такого мне еще не приходилось видеть. По сути, я обладатель настоящего робота. Ведь что, все мои детские мечты потихоньку сбываются. Вроде взрослый дядька под тридцатку, хоть и в молодом теле, а все равно хочется настоящий световой меч. Эх, мечты. Так, а теперь давай попробуем. Лора положила ладонь на голову куклы и исчезла. Прошли томительные минуты ожидания, прежде чем пальцы куклы начали дергаться. Экран погас, и я услышал голос помощницы. «Оно живое!» — радостно и немного зловеще прокричала она. «Живое!» «Ты как, тебе помочь?» — спросил я, взяв ее за руку. На удивление ладонь оказалась теплой. «Нет, погоди, отпусти, я сама». В голосе Лоры было столько радости, что у меня и на душе стало хорошо. Она принялась пытаться поднять голову или подвигать руками, и это напоминало первые потуги младенца дергать конечностями. «Только попробуй что-нибудь сказать», — предостерегла меня Лора, прочитав мысли. «Да ну что ты! Выглядишь просто потрясающе!» И я не врал. Незабываемое зрелище — видеть мою помощницу во плоти. Да, ее можно понять. Она всегда оставалась лишь в качестве бестелесного призрака, образа в голове. А тут ей предстояло освоить все то, чему человек учится в первые годы жизни. Наконец ей удалось поднять голову. «Пошевели большим пальцем», — пробормотала Лора сама себе. «Пошевели большим пальцем». Вместо этого у нее получилось сразу сжать кулак. «А, кажется, я поняла». из кисти и локтя выскользнули два лезвия, распоров диван. «Упс!» Она еще десять минут потратила на калибровку тела и, наконец, смогла сесть. И даже закинула ногу на ногу. «Как же тяжело!» — устало выдала Лора, но вне себя от радости. Роботизированные руки и ноги вообще могли вращаться под разными углами, что выглядело довольно жутко. «Забавно, но у меня даже есть каблуки». и она продемонстрировала еще две иглы, выскочившие из пяток. Бжик. Она опять проткнула обивку дивана. «Это что за твою мать?» — раздался Машин голос у меня за спиной. «Ты что тут устроил?» Она стояла с широко раскрытыми глазами. На лице застыло удивление и что-то еще. Возможно, любопытство? «Это то, о чем я тебе говорил», — подошел я к Маше и обнял за плечи. «Не бойся, это теперь тоже мой питомец». «Кузнецов, ты меня за дуру держишь?» Она выскользнула из моих рук и подошла поближе к Лоре. «Это же робот. Они не могут стать питомцами. Она, как бы это сказать, без души?» «Верно, без души». Маша наклонилась к лицу Лоры, всматриваясь в экран. «Как ее зовут?» «Ева». Решил, что с Лорой пока рано кого-то знакомить. «Интересно». Маша приблизилась еще ближе, и тут моя помощница решила побаловаться. Она ткнула Кутузову в нос. Таш аж подпрыгнула от неожиданности. Нет, она не может быть питомцем, твердо сказала Маша, трогая себя за нос. Для этого в ней должна быть душа. Ага, кивнул я. Скорее всего, она там была, мне откуда знать. Но теперь это мой питомец, как и болванчик. Пришлось рассказать Маше все то же самое, что мне поведала Лора. После этого она еще раз потрогала его. Теплая. «Но как ты объяснишь, что за тобой теперь всюду будет таскаться эта мадама?» «Никак», — улыбнулся я. «Она не будет постоянно со мной. Во-первых, для ее функционирования потребуется куча кристаллов. Во-вторых, надо еще больше кристаллов». Я немного слукавил и не сказал, что можно питать куклу через болванчика, да и ни к чему. «Я могу рассказать отцу?» «Да, все равно рано или поздно они его узнают. Она достала телефон, чтобы позвонить, но замерла. «Погоди, ты хочешь оставить ее у меня?» «Было бы хорошо, но нет». «Я понимаю, что тебе будет неуютно», — и поцеловал ее в щеку. «Сниму комнату недалеко отсюда и оставлю ее там». «Может, лучше в институт?» — удивилась Кутузова. «Там сподручнее». «Нет. Она нужна мне в городе. В дикую зону я ее не потащу. Пока не потащу». Маша убежала на кухню рассказать о моем новом приобретении. На первый взгляд Ева выглядела очень хрупко, однако, чувствуя Лору в ее теле, я понимал, что помощница еще не до конца раскрыла потенциал этого оружия. Да, это было в первую очередь оружие в форме девушки. «Все, на сегодня хватит», — сказала Лора и отключилась от тела. Теперь она стояла передо мной в своем обычном состоянии, На ней был обтягивающий комбинезон с вырезом до пука и распущенные волосы. «Рада?» «Очень», — она похлопала в ладоши и поцеловала меня. «Только функционировать она сможет не очень долго. При полном заряде, если кристаллы в руках, ногах и корпусе. В боевом режиме она будет не больше часа». «Предлагаешь через болванчика?» Я посмотрел на этого маленького проказника, который ковырялся в дырке в обшивке дивана. Да, но для этого потребуется просто дохрена энергии. На, и в дикой зоне придется провести просто уйму времени. Хотя это только в плюс. Я вышел на кухню. Маша сидела и не спеша хлебала чай, о чем-то размышляя. Ты чего? спросил я, целуя ее в губы. Она даже не отреагировала. Отец сказал, что это одна из секретных и практически невоспроизводимых технологий. пробубнила Кутузова. «И он беспокоится, что таких, как твоя Ева, могут быть десятки или тысячи». «Хм». Лора вывела мне видео, где профессор пытался защитить куклу и выцарапать мне глаза. По его словам, он был единственным, кому удалось это сделать. «Позвони отцу и скажи, что создатель Евы мертв». «Уверен?» «Абсолютно». Она набрала отца и передала мои слова. «Теперь он хочет одолжить эту куклу». закрыв трубку рукой, сказала она. Лора появилась у нее за спиной с очень грустными глазами и сложила ладошки лодочки, умоляя не отдавать. «Не отдам». «Он не отдаст», — тут же сказала она в трубку. «Ладно, пока, целую». «Твой папа так легко сдался», — удивился я, когда она отключилась. «Конечно нет», — отмахнулась Маша. «Готова поклясться, что он в течение недели приедет сюда с какой-нибудь проверкой, и по чистой случайности привезет с собой военных экспертов и ученых. «Ну, пусть, пусть», — махнул я рукой. «Может, пойдем спать? День сегодня и у тебя, и у меня был насыщенный». «Мне как-то неуютно в ее присутствии», — она кивнула на Еву. «А вот уж не думала, что одна из сильнейших студентов института испугается куклы», — злорадствовала Лора. «Ну все, бросай ее, Миша. Нам трусихи не нужны». Тем более у меня теперь есть тело, М -м -м. Ага. Только что мне с тобой делать? подметил я, а Маше сказал. Не переживай, она разряжена. Кристаллы закончились, и теперь она как бы спит. Ну, если так, недоверчиво сказала она. Не против, если я закрою комнату на ключ. О, Боже, закатила глаза Лора. Откуда такая боязнь? «Помнится, ты мне обещала показать новый комплект». Я перевел тему, чтобы немного расслабить Кутузову. Хм. в принципе, можно. Заслужил. Кстати, тебе завтра никуда не надо». Я уже поднялся, чтобы пойти в спальню, но замер, соображая, какие у меня планы. В целом, следовало найти скрипача раньше, чем он сделает первый ход. Понять, кто меня преследует и кого наняли музыканты. А еще я пообещал Трофиму, что разберусь с Сурковым. Надо бы начать воплощать свой план. И отметая тот факт, что мне желательно эти две недели прожить в дикой зоне, запасая кристаллы на апгрейд флоры. «В целом, нет. Так, ежедневная рутина», — наконец ответил я. «Надо завтра встретить первых участников универсиады», — пояснила она. «Уже завтра?» «Ага», — она игриво подмигнула и забежала за ширму. А теперь вас ждет небольшое представление об барон Кузнецов. Всю ночь мы не спали, проверяя на прочность кровать. Только под утро, когда солнце начало пробиваться через шторы, мы плотнее их задернули и уснули. Когда же я открыл глаза, Маши уже не было в кровати. Как же мало ей надо, чтобы выспаться. Я нашел ее на кухне. Она в одном полупрозрачном халате готовила завтрак. — Ты извини, но это незаконно. Подходя сзади и обнимая Кутузову, сказал я. — А что такое? — невинно улыбнулась она. — Проснулся, а тебя нет. — Прошел на кухню, а ты в таком виде. Подхватив ее на руки, я понес ее в спальню. — Эх, молодежь! — ухмыльнулась Лора, сидя за кухонным столом. Через час мы позавтракали и пошли в институт. У входа уже толпились местные репортеры, и увидев нас, они взяли нас в кольцо. Мария, вы без труда прошли отборочные. Скажите, как вы рассматриваете свои шансы на победу? – спросила девушка репортер. Вы Михаил Кузнецов? – поинтересовался другой журналист. Что вас связывает с Марией Кутузовой? Вы пара? Как же ваши невесты в Москве? Видимо, ваша газета плохо информирована. Я решил поставить этого наглого репортера на место. Остальные издания уже давно в курсе, что это не невеста, а моя рыцари. Так что советую вам либо работать лучше, либо искать более подходящую работу. Тут в одном магазине одежды требуется продавец. Репортер покраснел, открыл было рот, но его прервал гул с сирен. Целая процессия из белых машин медленно подъезжала к институту. «О, нет, не думала, что они приедут первыми». с нескрываемым отвращением пробубнила Маша. «А кто это?» — спросил я, наблюдая, как процессии останавливаются полукругом. Этот церковь!» — раздался у нас за спиной грустный голос Ермаковой. Из машины повылезали люди в белых рясах. Двое человек подбежали к центральному входу, расстелили ковровую дорожку до самого входа и открыли дверь. Сперва вышел высокий мужчина с седой жиденькой бородкой огромным толстым крестом и посохом. Зачем? Ума не приложу. А вот за ним вышел парень. Волосы аккуратно зачесаны на бок, рубашка с галстуком-бабочкой застегнута на все пуговицы и заправлена в шорты на подтяжках. Длинные гольфы почти до колен и лакированные черные сандалии. За спиной у него красовался огромный меч. Весил он, наверное, килограмм пятьдесят, хотя парень выглядел с худощавым. «Что за хрен?» Не удержался я, наблюдая, как парень идет по ковровой дорожке. Тот ни на кого не смотрел. Взгляд держал прямо, словно зомбированный. «Опять он!» — простонала Маша. «Это Авраам. Он уже специалист. В прошлом году он победил в ранге воинов. Он убивает всех противников или калечит их настолько, что они потом долго восстанавливаются». «Значит, святоша с приветом!» — отметил я. Когда Авраам проходил мимо нас, он остановился и посмотрел на Машу. «Кутузова Мария», — блаженным голосом произнес он, — «вы прекрасны, как амазонка. Жду с нетерпением, чтобы посмотреть на ваши грандиозные движения». Он наглядел ее с ног до головы с сальным взглядом и облизнулся. «Может, поужинаем вместе, а потом проедем ко мне в апартаменты?» «Здравствуй, Авраам!» — скривилась она. «Во-первых, советую тебе думать, прежде чем открывать свой рот». Я встал между ней и этим сумасшедшим. «И вообще, почему тут так много психов? Или они крутятся только вокруг Маши? Сначала Фанеров, теперь и этот блаженный». «Кузнецов!» — предостерегающе сказала Ермакова, когда я начал подходить к нему. «Эй, мальчик в смешных шортах! Вас в церкви не учили, что надо вести себя скромно и достойно». «Это еще чей отпрыск? Нечестивец?» Казалось, он только сейчас заметил, что я стою напротив. «Грешник!» — неожиданно воскликнул он, и его слуги отпрыгнули в разные стороны, кроме старика с посохом. Парень выхватил меч и с легкостью поднял над головой. «Я десница божья!» — заорал он, как резанный на весь двор, и меч начал сиять, как будто он состоял из чистого света.